22. День выдался ясный, почти безоблачный. 26 апреля. Не слишком жарко. Прекрасный день, чтобы устроить базар. Куры, кукурузный хлеб, ребятишки играющие в шарики, звон колоколов. Первый самолёт появился в 4 часа дня. Юнкерс 52. После поражения фашистов под Гвадалахарой Франко направил удар на промышленный пояс населённых басками провинций, чтобы получить контроль над железорудными и угольными шахтами. Генерал Моло дислоцировался в Бискайе с 40 тысячами бойцов, готовясь к северной кампании. Но воздушная атака проучалась легиону Кондор под командованием лейтенанта Гитлеровской армии Гюнтера Люцва. Четыре эскадрильи юнкерсов, построившись треугольником на бреющем полете в сопровождении десяти истребителей Хэнкель-51 и нескольких итальянских резервных самолетов, бороздили небо над Герникой. Сначала они сбросили обычные бомбы — три тысячи алюминиевых бомб, каждая по два фунта весом. Потом мелкие гроздья зажигательных бомб, А тем временем истребители довершали дело скользя на центром города и расстреливая из пулемётов всё, что движется. В чёрном дыму ничего не было видно. В конце концов бомбы уже шкваряли вслепую. 3 часа огненного ливня. Горящие дома. Целый посёлок исчез с лица земли. Первое в истории полное уничтожение беззащитного гражданского объекта путём авиационного налёта. гласил заголовок Юмонитэ. Никогда раньше не бывало ничего подобного. Капа прочёл новость в киоске на площади Согласия. Он договорился позавтракать с Руфью. Они не виделись с самого возвращения Капы из Испании, а ему надо было поговорить о Герде. В голове ещё пылали угли последней ночи в объединении. Он помнил, как она умудрялась уклоняться от любых обещаний и обязательств. Помнил ее отчужденность, вопросы без ответов, погружавшие его в пучину невыносимой неопределенности. Все было так непрочно, все балансировало на грани. Накануне ночью его печенке пришлось не сладко. Сначала Капа бродил по набережным сены, засунув руки в карманы, поддавая ногами камушки, мучительно размышляя и ровным счетом ничего не понимая. Потом забрел в какой-то бар на пристани и через час был пьян в стельку. Виски. Безо льда, без соды, без закуски. Каждый лечит тайные раны по-своему. Лишь когда бутылку можно было смело пускать по волнам без риска утопить, он смог слегка успокоиться. Движения стали медленнее, боль в сердце и в паху стихла. И Герда Таро снова превратилась в обыкновенную польскую еврейку. одной из многих тысяч польских евреек, бродящих по шумным парижским бульварам, не умнее, не красивее, не лучше других. Подобно воспоминаниям о контуре бара начали слегка расплываться. Всё стало немного не в фокусе, как на лучших его фотографиях. Тоска, одиночество, грусть, страх потерять её. Он поклялся себе, что никогда больше не станет так влюбляться, и выполнил клятву. Были, конечно, другие женщины. Некоторые просто красавицы. Ко всем он был очень внимателен, со всеми напор и решительно оправдывая свою репутацию соблазнителя, но без привязанности и без каких-либо обязательств. Он окопался в воспоминаниях, как можно дальше от окружающей действительности, словно позволить кому-то войти в этот тайный грод, а сначала предать себя. Годы спустя, когда Европа начнёт выбираться из пропасти Второй мировой войны, он даже приударит за Ингрид Бергман, с приятелем Эрвином Шоу в вестибюле отеля Риц, они задумают отправить актрисе такое приглашение на ужин, от которого ни одна умная женщина не в силах будет отказаться. Сочинят это послание в два счёта, хохоча как сумасшедшие, напишут его на кремовой бумаге со штампом отеля. Вниманию мисс Ингрид Бергман Первое. Это продукт коллективных усилий. Коллектив состоит из Боба Капы и Ирвина Шоу. Второе. Мы собирались послать вам букет цветов с приглашением поужинать нынче же вечером с нами. Но в ходе обсуждения стало очевидно, что мы в состоянии оплатить либо цветы, либо ужин, но никак не то и другое. Вопрос был поставлен на голосование и с минимальным перевесом победил ужин. Третье. Поступило предложение на случай, если ужин для вас не представляет интереса, всё-таки послать вам цветы. В настоящее время окончательное решение по этому пункту ещё не принято. Четвёртое. Оставляя в стороне цветы, заметим, что оба мы обладаем целым рядом сомнительных достоинств. Пятое. Если мы продолжим писать, то сказать нам будет уже нечего, поскольку наши запасы обояния весьма ограничены. Шестое. Мы позвоним вам в 6:15. Седьмое. Мы не спим. Подпись претенденты. Так он поддерживал в себе жизнь, подсмеиваясь над всем, что видел, хотя уже ничего не занимало Роберта Капу. Одно было несомненно: никогда никого он не любил так сильно, как эту проклятую полку. К её насмешливой улыбке даже целая батарея бутылок виски не в состоянии была стереть из его памяти. В тот вечер он глушил их одну за другой, не переводя дыхания, пока официант выдружал стулья на столы и шуршал веником. Но к утру алкоголь уже выветрился. Встав на рассвете помочиться, Капа поразился звону своей прямотаки конской струи. От вчерашнего осталось одно сверло в мозгу, оно дребежало, отдаваясь в висках. И Капа позвонил Руфи. Только женщина могла помочь ему увидеть свет в конце тоннеля. Женщины умеют разглядеть скрытое. Они знают друг друга, понимают, что надо делать, черт возьми. «Герда, она такая, с детства в броне. Дай ей время», — когда-то советовала ему Руфь, не зная, что времени-то как раз и не будет. Капа слушал ее, уставившись в пол, молча воображая Герду подростка. такой, какой видел её на одной фотографии, хранимой вместе с другими памятными вещами в коробочке из-под егового мармелада. Она сидела на пристани в коротких бриджах и судочке, басые ноги, светлые косы и та же упрямая и гордая складочка между бровей. Чёртава кукла, подумал он. Задержал дыхание, чтобы не поддаться нежности, и наконец выдохнул с тихим стоном не то жалобным, не то сердитым. Тут он встал и, шатаясь, побрел через площадь газетному киоску. И застыл, словно оледенев. Человеку, погруженному в свою боль, нет дела до остального мира. Но сейчас с фотографии на капу смотрел не остальной мир, а Испания. Плоть от его плоти. Поселок, сметенный с лица земли, превращенный в груду обломков. Герника. Внутри капы словно разрывались один за другим все сброшенные на людей снаряды. В бога в душу мать. В тот же день он договорился с Ссуар о командировке. Приехал в Биариц, а оттуда на французском лёгком самолёте отправился в Бильбао. И снова небо под крылом, снова синий простор, ограниченный с юга чёрной береговой линией. Немецкие самолёты продолжали бомбить траншеи басков на склонах горы Салььюба. А танки франкистов неуклонно продвигались вперёд по шоссе. Но в самом осаждённом городе ситуация была ещё хуже. Кап увидел, как среди руин, словно грязные привидения, бродили оборванные женщины и дети. Солнце заливало жарким светом развалины домов, похожие на изуродованные тела с культями вместо конечностей. Он чуил запах разворочённых внутренностей города, где множество трупов гнило под обломками. Запах липнущей кожи, нежелающий исчезать, сколько бы ты ни тер себя мыльной губкой. Забыть его невозможно. Как и лица матерей в Бильбао. В разбомбленном голодном порту они прощались со своими детьми. Те с чемоданчиками поднимались на борт французских и английских кораблей, которым пришлось прорвать блокаду, чтобы прийти на помощь беженцам. Женщины кусали губы, чтобы малыши не видели слез у них на глазах. В последний раз старательно причесывали сына или дочку, застегивали все до единой пуговицы на пальто. Они знали, что больше им не суждено увидеться. Некоторые дети были так малы, что их завернутых в одеяльце несли на руках братишки и сестренки пяти-шести лет. Капа только озирался не в силах фотографировать. Руки онемели. Он присел на мешки рядом с репортером Матье Корманом. На поле боя было бы в 1000 раз легче. Они ещё долго сидели, уставившись на чёрную воду, дымя сигаретами, молча, пока корабли не отошли совсем далеко от берега. Ка подумал о том, что невозможно передать чувство о буревающее человека, когда он присутствует при таких событиях. Смерть не самое худшее. Ужаснее всего странное отчуждение, навеки остающееся в сердце, будто неизлечимый холод. Он вспомнил, как уезжал из Будапешта, семнадцатилетний, в паре рубах в ботинках на двойной подошве и штароварах, понятия не имея, куда податься. Чтобы запечатлеть происходящее в порту, лейки было недостаточно. Нужна была камера, умеющая ухватить движение, кинокамера. Неподвижная фотография не могла передать голоса детей, показать, как отчаливают корабли. Как женщины стоят на пристани до самой темноты, и никакими силами нельзя заставить их уйти оттуда, ведь им кажется, что где-то на горизонте всё ещё маячат крохотными точками уплывшие суда. На фотографии не запечатлеть влажный воздух, от которого мостки становятся скользкими, и мрачное, безмерное пространство моря. Ричард Драшмон, режиссёр документального сериала Марш времени. Обходительный и сдержанный человек, воспитанный в Гарварде, по возвращении в Париж дал Капе попробовать себя в киносъёмке. Он разъяснил фотографу основные правила работы с техникой и выдал небольшой аванс, поручив снять для Марша времени несколько сцен с испанского фронта. Камера была марки Аймо, маленькая и лёгкая в управлении. В то время о событиях в Испании делали множество художественных и документальных фильмов. Геза Корвин, друг детства Капу, снимал станцию переливания крови доктора Нормана Бетюна, надеясь потом собрать средства от проката картины в Канаде. А Йорис Ивенс, женатый на подруге детства Капу из Будапешта, уже начал работать над испанской землёй. Кино было великим искушением в те дни позоры и слабы. Вот так и случилось, что Герда увидела Капу в порту Новороси ада. в черном свитере грубой вязки и с айма на плече. Ей тоже было чем похвастаться. Новая сверкающая лейка, купленная в последний приезд в Париж. Сокровище из сокровищ. Она медленно подошла к нему. Как дела? Неуверенный голос, сердце бьется, как бешеное. Ну а сама, как думаешь, улыбнулся Капа, немного смущенно, проводя ладонью по волосам. Дерьмово. Он немного подался к Герде, казалось, обнимет. Но нет. Всего лишь осторожно коснулся пальцем её лба, отводя в сторону чёлку и тут же убрал руку. Еле заметный жест. Они стояли в нескольких сантиметрах друг от друга, то заговорщицки улыбаясь, то снова делаясь серьёзными, вглядываясь друг в друга с изумлением и страхом, девясь чуду, в которое обращалась каждая их встреча после разлуки. Войска республиканцев под командованием генерала Вальтера только что перешли в наступление недалеко от Сеговии, и больше всего на свете и Гердии Капи хотелось запечатлеть великую победу. Они работали бок о бок, выходя на передний край, меняясь Лейкой и Айму. Серое небо, солдаты меж сосен, гулко притопывающие по плотной земле сапогами, пытаясь согреться на ледяном рассвете. Они снимали танковые маневры, Запечатлевали, как боевые машины ползут вперед, поворачивая пушку из стороны в сторону, офицеров, говорящих по телефону и изучающих топографические карты в палатке за складным столом, саперов рядом с горой снарядов, помеченных сбоку желтым мелом. Но ни Капа, ни Герда не имели опыта киносъемки. Они обходились с Аймо как с фотоаппаратом. Сначала ловили неподвижный кадр, а потом вели в сторону метра на полтора, как будто снимали панораму. Мало что из отснятого ими материала удалось использовать в марше времени. Однако некоторые эпизоды этой хроники очень помогли их другу Эрнесту Хемингуэю в работе над романом, который он собирался назвать «По ком звонит колокол?». Республиканские войска тоже не достигли успеха. Наступление провалилось, и Герда с Капой опять вернулись в Мадрид без желанных снимков. Но быстро забыли о неудаче, поглощенной местной атмосферой. предвечерний свет над полями, платки женщин, ремонтирующих дорогу после взрыва мины, тёмно-синие очертания отрогов Сьерры, запах кофе по утрам над лагерем, а на заднем плане горы, занятые врагом. Кап посмотрел вокруг с ностальгией человека, который заранее знает, что ему придётся покинуть эту страну навсегда. Он не раз ещё подумает, что Испания это состояние души. Земля отчасти выдуманных воспоминаний где Герда останется навсегда и откуда он так и не сможет окончательно выбраться. Потом настали дни тяжёлой работы и отчаяния, поражения, смерть друзей, гибель генерала Лукачина на Арагонском фронте, сражения за каждый дом в пригороде Карабанчель. Каждый вечер Герда и Капа возвращались совершенно разбитые в дом номер 7 по улице Маркес-дель-Дуэр. Ничего не желая и не имея времени подумать о себе. Только победа республиканцев могла вывести их из тупика, в котором они оказались. В конце июня они отправились в южную часть Мадрида, в штаб батальона имени Чепаева, неподалёку от Пиньярои. Издалека заметив Герду с фотоаппаратом на шее и винтовкой на плече, Альфред Контарович улыбнулся и полез в палатку переодеваться. Он не забыл Герду со дня ее триумфального появления в кафе «Айдиал Рум» в Валенсии. Ее присутствие действовало на мужчин мгновенно, пробуждало в них первобытные инстинкты. В тот же день солдаты воспроизвели перед камерой Герда небольшое сражение, произошедшее незадолго до этого в Ла Гран-Хуэле. Надо было отснять материал для документального фильма, и Герда и Капос, а ему в руках, уже не понимали толком, кто они теперь. репортёры или режиссёры в реконструкции военных действий они не видели ничего зазорного но всё же ничто не воодушевляло так как живая съёмка на следующий день они пошли с той же ротой к линии фронта позиция была крайне опасна Герда взвалила камеру на плечо и к восхищению интербригадовцев пробежала под изрыгаемые Контаровичем проклятия на арамейском 100 м, отделявших её от траншеи при свете дня и без всякого прикрытия. Мне мало наблюдать из безопасного места, написала она в тот же вечер в красной тетради. Предпочитаю переживать события так, как их переживают солдаты. Это единственный способ разобраться в происходящем. А что же происходило? Она работала без отдыха, вернулась в Валенсию, чтобы освещать Международный конгресс писателей в защиту культуры. Впервые литераторы и художники собрались в воюющей стране, чтобы выразить свою солидарность. Более двухсот участников приехали из двадцати восьми стран. Всю ночь гудели сирены воздушной тревоги. Андре Мальро, Жюльен Бенда, Тристан Цара, Стивен Спендер, Малкольм Коули, Октавио Пасс. На закончив репортаж, Герда тут же вернулась в Мадрид, в старый дом на улице Маркес-дель-Дуэра. Во что бы ты ни стала, надо было снять победу республиканцев. Она всё больше рисковала почти до безрассудства. Однажды Капу увидел, как под обстрелом Герда присела рядом с каким-то ополченцем за невысокой скалой. Маленькое гибкое тело, голова слегка запрокинута назад, в венах бурлит адреналин войны. Щёлк. А ещё он сфотографировал её у каменного дорожного столба с буквами П.К. Столб обозначал границу муниципального округа Партида Коммунал. И им показалось забавным, что сокращение подходило и для коммунистической партии Партида коммуниста. На снимке Герда сидела поджав ноги на тужурке капы, облокатившись о столбик и положив голову на согнутую руку. Чёрный бирет, блестящий на солнце, светлые волосы. Щелк. Война открыла в ней новые трагические глубины, уподобила Герду древнегреческой богини, до того прекрасной, что не верилась, будто смотришь на живую девушку. В комнате капы на стене, приколотой кнопками, висел подробный план Мадрида. Фоторепортер собирался в дорогу под звуки радио. Он должен был вернуться в Париж, чтобы отдать Дорош Мону обещанные пленки. На улице перед зданием объединение ждала машина. Вещей у Капа было немного, так что складывал он их, не торопясь. Нижнее белье, одну чистую рубаху и несколько грязных засунул в боковое отделение на молнии, на дно сумки уложил черный шерстяной свитер, брюки цвета хаки, крем для бритья и несколько лезвий в кожаном Нессесере. Хотелось было взять с собой и книгу Джона Дос Пассоса о Джоне Риде, но в последний момент передумал. «Оставляю тебе», — сказал он Герде. Как узнал, что Рид её герой. Закончив сборы, он подошёл к ней, немного в раскачку, слегка смущаясь, руки в карманах, не зная, что делать. В цыганских глазах застыла беззащитная серьёзность, почти беспомощность. "Я люблю тебя", сказал он очень тихо. И тогда Герда посмотрела на него молча, задумчиво, будто пытаясь ухватить какую-то ускользающую мысль. Только бы вдруг случилось что-нибудь, что нас спасёт, крутилось в голове. Только бы не наступило время, когда мы предадим друг друга. Только бы нас не настигли ни скука, ни отвращение, ни ложь, ни разочарование. Пусть бы я научилась любить тебя, не причиняя тебе боли. Только бы привычка не притупила наши чувства, как это бывает в счастливых семьях. только бы нам всегда хватало смелости начать всё заново. Но она не знала, как чёрт возьми выразить все эти мысли, верные, смутные, честные и противоречивые, проносящиеся как молнии у неё в сознании. Поэтому просто крепко обняла Капу и медленно поцеловала, приоткрыв его губы своими, проникая языком глубоко-глубоко, полузакрыв глаза. Её ноздри трепетали, её руки гладили его растрёпанные волосы. Он печально и нежно принимал её ласки. Солнце струилось сквозь огромное окно старинного дома маркизов де Эридия. А по радио кто-то напевал куплет: "Не с тобой и не без тебя, беда мне конца ни краю, вместе меня ты губишь, без тебя сам умираю". С дорожной сумкой на плече Каппа попрощался со всеми внизу в вестибюле. Обещал скоро вернуться, ждал руки. отпускал свои любимые грубоватые мужские шуточки. Каждый защищается от сильных чувств, как умеет. Но когда дошла очередь до Теда Алана, Кап по-дружески похлопал его по плечу. Парень всего 2 дня назад вернулся с фронта, вконец отощал, выглядел робким и замкнутым. К фотографу он подошёл своей обычной, слегка неуклюжей походкой же ребёнка, обещая заботиться о ней, как следует. Теди сказал ему Капа. К западу от Мадрида более ста тысяч испанцев готовились убивать друг друга в самом жестоком сражении этой войны.